Леонид Андреев. Прекрасна жизнь для воскресших. Не случалось ли вам гулять по кладбищам? Есть своя очень своеобразная и жуткая поэзия в этих огороженных тихих и заросших сущной зеленью уголках, таких маленьких и таких жадных. День за дня несут у них новых мертвецов. И уже вот весь живой, огромный и шумный город переселен туда и уже народившиеся новые ждет своей очереди, а они стоят все такие же маленькие, тихие и жадные. Особенный в них воздух, особенная тишина и другой там и лепят деревьев и лигический, задумчивый, нежный, словно не могут позабыть эти белые березки всех тех заплаканных глаз, которые отыскивали небо между их зеленеющими ветвями и словно не ветра Глубокие вздохи продолжают колебать воздух и свежее листву. Тихо, задумчиво бредете по кладбищу и вы. Ухо ваше воспринимает тихие отголоски глубоких стонов и слез, а глаза останавливаются на богатых памятниках, скромных деревянных крестах и немых безвестных могилах, укрывших собой людей, которые... Не мы были всю жизнь безвестны и незаметны. И надписи на памятниках читаете вы, и встают в вашем воображении все эти исчезнувшие из мира люди. Видите вы их молодыми, смеющимися, любящими. Видите вы их бодрыми, говорливыми, дерзко уверенными в бесконечности жизни. И они умерли, эти люди. Но разве нужно выходить из дома, чтобы побывать на кладбище? Разве недостаточно для этого, чтобы мрак ночи охватил вас и поглотил дневные звуки? Сколько памятников, богатых и пышных, сколько немых, безвестных могил. Но разве нужна ночь, чтобы побыть на кладбище? Разве недостаточно для этого дня, беспокойного, шумного дня, которому давлеет злоба его? Загляните в душу свою, и будет ли тогда день или ночь вы. Найдете там кладбище. Маленькое, жадное, так много поглотившее. И тихий, грустный шепот услышите вы. Отражение былых тяжелых стонов, Когда дорог был мертвец, которого опускали в могилу. И вы не успели ни разлюбить его, ни позабыть. И памятники увидите вы. И надписи, которые наполовину смыты слезами. И тихие, глухие могилки, маленькие зловещие бугорки, под которыми скрыто то, что было живо, хотя вы не знали его жизни и не заметили смерти. А может быть, это было самое лучшее в вашей душе? Но зачем, говорю я, загляните. Разве и так не заглядывали вы в ваше кладбище каждый день? Сколько есть этих дней в длинном тяжелом году? Быть может, еще только вчера вы вспоминали дорогих покойников, и плакали над ними, быть может, еще только вчера вы похоронили кого-нибудь долго и тяжко болевшего и забытого еще при жизни. Вот под тяжелым мрамором, окруженная часто чугунной решеткой, покоится любовь к людям и сестра ее, вера в них. Как они были красивы и чудно хороши эти сестры, каким ярким огнем горели их глаза, какой дивной мощью владели их нежные белые руки. С какой лаской подносили эти белые руки их холодное питье к воспаленным от жажды устам и кормили алчащих. С какой милой осторожностью касались они язв болящего и врачевали их. И они умерли, эти сестры, от простуды умерли они, как сказано на памятнике. Не выдержали ледяного ветра, которым охватила их жизнь. А вот дальше покоится крест, знаменуется Место, где зарыт в землю талант. Какой он был будрый, шумный, веселый. За все брался, все хотел сделать и был уверен, что покорит мир. И умер как-то незаметно и тихо. Пошел однажды на люди. Долго пропадал там и вернулся, разбитый, печальный. Долго плакал, долго порывался что-то сказать, и так не сказавший, и умер. Вот длинный ряд маленьких бугорков. Кто там? Ах да, это дети. Маленькие резвые, шаловливые надежды. Их было так много, и так весело и людно было от них на душе. Но одна за другой умирали. Как много было их, и как весело было с ними на душе. Тихо на кладбище и печально шелестят листьями березки. Пусть же воскреснут мертвецы. Раскройтесь, угрюмые могилы, разрушитесь вы, тяжелые памятники, и расступитесь у железной решетки. Хоть на день один, один, хоть на миг один. Дайте свободу тем, кого вы душите своей тяжестью и тьмой. Вы думаете, они умерли, о, нет, они живы? Они молчали, но они живы, живы. Дайте же им увидеть сияние голубого, безоблачного неба, вздохнуть чистым воздухом весны, упиться теплом и любовью. Приди ко мне, мой уснувший талант. Что так смешно протираешь ты глаза? Тебя ослепило солнце, не правда ли, как ярко светит оно? Ты смеешься? Ах, смейся, смейся, так мало смеху людей. Буду с тобой смеяться и я. Он летит, ласточка, полетим за ней. Ты отяжелел в могиле, и что за странный ужас? я в твоих глазах, словно отражение могильной тьмы. Нет-нет, не надо, не плачь. Не плачь, говорю тебе, ведь так прекрасно жизнь для вас скришь. А вы, мои маленькие надежды, какие милые и смешные личики у вас. Кто ты, потешный толстый крапуз, я не узнаю тебя, и чему ты смеешься? Или сама могила не устрашила тебя? Тише, мои дети, тише. Зачем ты обижаешь ее? Ты видишь, какая она маленькая, бледненькая и слабая? Живите в мире и не кружите меня. Разве не знаете вы, что я... Тоже был в могиле, и теперь кружится моя голова от солнца, от воздуха, от радости. Пришли и вы, величавые чудные сестры, дайте поцеловать ваши белые нежные руки. Что я вижу, вы несете хлеб? Вас нежных, женственных и слабых не испугал могильный мрак, и там, под этой тяжелой громадой, вы думали о хлебе для голодных? Дайте поцеловать мне ваши ножки. Я знаю, куда пойдут они сейчас, ваши легкие быстрые ножки, и знаю, что там, где пройдут они, вырастут цветы, дивные благоухающие цветы. Вы зовете с собой. Пойдемте.